Боги Эн-Мусуби. соединители судеб. Они кажутся славными до тех пор, пока не свяжут твою судьбу с каким-нибудь пьяным бродягой, которому суждено умереть в вонючей выгребной яме. Тама, 22-й адатворец. На землю обрушился дождь, горячий и зловонный. Что-то склизкое потекло по лицу Хая и поползло за шиворот. Она завопила и захлопнула дверь. «Потроха?» Глинцевитые комья, бликуя под вспышками молний, шлёпали об оконное стекло. В небе загремело. «Серьёзно? Дождь из рыбьих внутренностей?» «В божественном прогнозе на сегодня не предупреждали, да?» Мягко колыхнулись волосы. Незнакомец встал с пола, пока Хайя пыталась соскрести с лица налипшую мерзость. «Вот, возьми, вытрись!» В поле зрения Хайя оказалась какая-то рукопись с убористыми письменами. Он выудил её из потрёпанной сумки. «Нет, ни в коем случае». «Тут ничего важного. Ну, уже. Дело в том, что я писатель. Моя серия сегодняшнего дня снята с выпуска, так что эти главы ничего не стоят. У тебя и э, плавательный пузырь по духам». Хайя взяла протянутый лист, не глядя в текст. «Спасибо. А что, на Анагоры это обычное дело?» Дождь с потрохами. Не обязательно с потрохами. Дикий дождь может вообще что угодно принести. В оконное стекло стукнул ещё один плотный комок. Прошу прощения, ты недавно на Анагора? А что, не видно? Не люблю домысливать. Тут мало кто говорит на стандарте в частной обстановке, но как бы... Из-под и волос показались руки. От кончиков пальцев до запястья тянулись длинные розоватые шрамы. «В общем, божественное явление, вроде дикого дождя, штука совершенно естественная, так что бояться не стоит. Ты знаешь что-то о метке?» «Кегары. Метка. Это что-то вроде налипшей на душу грязи», — сказала Хайо. «Её можно подхватить от смерти и всего, что к ней приближено, например, от больных или роженец». Представления о метках неизменно предполагали предвзятое отношение к женщинам и всему, что ассоциировалось с разделкой, кровью, плотью, всем таким. «Но при тут дикий дождь?» «Он случается, когда Богу нужно избавиться от метки. Боги существуют лишь потому, что людям надо как-то договариваться с безликими силами природы и у кого-то просить защиты», — ответил собеседник. «И когда Бог каким-то образом причиняет человеку вред, пусть даже непреднамеренно», Он как бы отторгает эту потребность, дающую ему жизнь. Таким образом, бог становится на шаг ближе к тому, что в его случае считается смертью. Выходит, каждый раз, когда бог не смог защитить человека, он получает метку. Хайя вспомнила, как Тадамагава треснул кулаком по мосту. «В качестве наказания я готов принять метку своих невыполненных обязательств». Её спутник подошёл и встал рядом у заляпанного окна. Как ты понимаешь, набрать таких меток — дело нехитрое, даже неизбежное. Люди такие уязвимые. Потому у нас бывает так много религиозных фестивалей. Они помогают богам очиститься от меток. А между фестивалями боги иногда сами понемногу справляются с метками. Таким вот диким образом. «Дикий дождь», — он провёл пальцем вдоль серого слизистого следа на окне. «Как раз этот случай. Бог выжигает метку. Может показаться, что это вредит людям, но нет». около того, но не более. Это как у богов, как и у людей, четыре души. Грубо говоря, они поделены на два их обличья. Одно обличье мы видим на улицах Анагора, то самое, с которым взаимодействуют люди. Нигиметама это очеловеченный бог, спокойный, приятный, связанный с человеческими сетями Энна Анагора. Другое обличье Ареметама, дикий бог. Он вне человеческой Эн Это обличие не связано с человеческими запросами. Оно никого не защищает. Оно чистая природная мощь, к нему не пристают никакие метки, о каких бы разрушениях ни шла речь. Когда боги позволяют себе немного дикости, они просто ненадолго отвязываются от сетей Н. Выжигают метки и при этом не набирают новых. Хайя вытаращилась. Если немного дикости — это летящий с неба потроха, а если бог продолжает собирать метки? Тогда его бедный дух окончательно дичает. Безоговорочно. Бог выпадает из человеческих связей Эн и полностью переходит в Арамитама. И всё из-за этих проклятых смертных. Он потряс изувеченными руками. Мы называем это падение. Боги получают метку, если проклинают смертных? Она почувствовала его пристальный взгляд. Не всегда, но должны. Хайя цокнула языком. Лазейки в правилах? «Всего одна. Называется веская причина. за Заглавный. Если у Бога есть веская причина проклясть смертного, метка за проклятие будет легче». «А кто решает, что причина веская?» «Сами люди, хотя и неосознанно. В правилах и проклятиях это названо коллективный дух людей Анагора». «Милая размытая формулировочка», — добавил он, увидев, как Хайя скривилась, — «и непостоянная». Так что боги толком и не понимают, есть ли у них эта веская причина. Поэтому сперва проклинают, а потом уже разбираются, была она или не была. «А зачем вообще идти на риск и проклинать смертных?» — спросила Хая. «Что такого мог натворить зун, чтобы это считалось веской причиной, по которой его настигло такое жестокое проклятие?» «Иногда Метка кажется им весьма скромной платой за, допустим, месть», — последовал ответ. Или в гневе они попросту забывают о последствиях?» Внутренности залепили окно тонкой серой слизистой плёнкой. хая обвела взглядом хижину. Плетённые стены из бамбука, в которых торчат записки, объявления и какие-то письма. «Что это за место вообще?» «Хижина посланий», — мягко ответил её собеседник. «Здесь оставляют сообщения для тех, кто находится неизвестно где». хая придвинулась поближе, и стала рассматривать серо-голубые клочки бумаги. Что-то хрустнуло у неё под ботинком. Она подняла ногу. К подошве прилипла соль. Её кольнул холод. «Дзун. Он был здесь. В этой самой хижине». Вывод никак не складывался у неё в голове, но предположение казалось разумным. Хайя нутром чувствовала. Судьбоносная связь тянула её за нитья до творческой «Н». «А есть такие же хижины», но поближе к театру Синкагурадзе. Синкагурадзе — это ближайшее. Если Дзун с той самой ночи скрывался здесь, в слепом пятне для богов Энгири, это вполне объясняет, почему Тадамагава его не нашёл. Хайя присела и стала внимательно рассматривать пол. В тени скамейки блеснули крупинки соли. Её спутник прочистил горло. «Ты что-то ищешь?» Хайя выпрямилась, потом обернулась к письмам на стене. «Возможно, записку». Дзун не мог говорить, но вдруг мог написать. Пусть даже не хая пусть кому угодно. Найти бы хоть намёк на то, о чём он думал, когда направлялся к мосту Синка-Гурадзе. Это бы привело её на шаг ближе к разгадке случившегося, а заодно и к тому, кто даст ей особое поручение. К тому, кто купит месть за мёртвого. За Дзуна. «Я бы мог помочь». Незнакомец тоже подошёл к стене. «Я тут каждую неделю бываю, знаю, какие записки свежие». «Не факт, что это именно записка», — уточнила Хайя. У неё внутри всё сжалось, когда она сообразила, как на самом деле здесь много бумаги. Казалось, будто хижина оплетена изнутри серо-голубым плющом. Я пойму, когда увижу. Он тихо хмыкнул. «Изрядная уверенность. У меня есть н, которая ведёт меня к людям, которым я нужна». Хайя обвела глазами стену в поисках свежих записок, покрытых кляксами. Иногда ЭТН приводит ко мне мертвецов, которым нужно участие живых, чтобы их не забыли. ЭТН помогает мне почувствовать и понять, как оборвалась эта жизнь, и найти того, кто заплатит за мои умения. Надеюсь. Прости, я правильно понял, что у тебя ЭН с мертвыми Не совсем. Скорее, с грязным бельём, следами чужих зверств. Но жить с такой ЭН просто ужасно. Это сколько же меток ты собираешь, и сколько кошмара видишь. Ага, давай поговорим об этом. Она вдруг вспомнила Дзуна, его иссохшую широкую улыбку, этого юношу, чьи слёзы иссякли, а живой разум превратился в обезвоженный комок. Нормально всё. Это часть меня и моей жизни. Часть твоей жизни? Незнакомец протянул руку, будто собираясь коснуться рукава Хая, но опустил её. Молись богам Энгири, чтобы они разрушили эту эн. Как же, наверное, тебе несладко приходится. «Боги, мне так жаль!» «Мне не нужно, чтобы её разрушали», — жёстко отрезала Хайя. «И к чему тут твоё сожаление? Ты-то вообще ни при чём». «Ещё как при чём?» удручённо сказал он. «Я бог Энмусуби и связи судьбы». Вот оно что. Хайя с опозданием вспомнила, что боги Укоку носят имя Яою Розу ногами. Неисчислимые боги и составляют чуть ли не половину населения Анагору. У компаньона Хайо не пылали глаза, как у Тадамагавы. Он не давил своей силой, как богиня-врат в терминале. Он ничем себя не выдавал. Может, быть её чувство острее, она бы ощутила тяжесть теней, словно каждая из них была мокрым халатом, который повесили сушиться, и при каждом дуновении ветра он прилипает к чему-то огромному, настороженно за ним притаившемуся. Хайо так резко склонилась, что у неё хрустнула шея. Прошу прощения за неуважение в моих словах или действиях, которые могли бы послужить веской причиной для проклятия. О, не надо. Перестань, пожалуйста. Посмотри на меня. Не надо этих формальностей. Мы отлично обходимся без них. Бог Энн Мусуби отчаянно замахал руками. На этот раз Хайя заметила гладкие кончики его пальцев со стёртыми отпечатками. Я неправильно выразился. Я не совсем бог судьбоносных связей, ха-ха. Точнее, я бог. Но другие справляются гораздо лучше меня. У меня нет приверженцев, так что нет и сил. Я вижу сеть N, но не могу её коснуться. Насколько мне известно». Он опять рассмеялся, но осёкся, встретив молчание Хайя. «Честное слово, я не обиделся. Пожалуйста, посмотри на меня. Пусть всё будет, как было. Два незнакомца прячутся от дикого дождя и ищут какое-то письмо. Они никогда больше не встретятся». Хайя подняла голову и обнаружила, что пока её спутник Рьяна махал руками, его волосы раскинулись как занавес и открыли лицо. Его тоже покрывали грубые полосы шрамов, пересекая рваное ухо, точёный подбородок, высокие скулы и курносый нос. Шрамы расходились веером от уголков рта. Над глазами виднелись следы, будто кто-то пытался их выцарапать, будто толпа пыталась разорвать его на части голыми руками. На вид он казался моложе Мансаку. Может, даже ровесник Хайо? Он таращился из-за своих круглых очков и быстро-быстро моргал, словно не мог поверить, что кто-то осмелился встретиться с ним взглядом. Однако лицо его было нежным, изящным, словно драгоценный образчик каллиграфии. Да и в целом он производил впечатление, практически противоположное тому, что создавал сжигатель Тадамагава. Он попытался прикрыться рукавом. «Подожди». Хайо остановила его. Жестом, не касанием. Он ведь тоже её не тронул. Мне приятно видеть твоё приветливое лицо. Моё лицо? Приветливое? Ты помог мне удрать от сжигателя. Дал мне бумагу, чтобы вытереться. Это лицо того, кто дважды оказал мне любезность. Она всё ещё сжимала в кулаке рукопись. На торчащем несмятом уголке виднелись аккуратные буквы. Так и закончилась ещё одна странная история на залитых фонарным светом улицах Хикараку, где оживают мечты и умирают мечтатели. Строки показались Хайе смутно знакомыми, но отчего она не поняла, так что решила сосредоточиться на посланиях на стене. «А почему ты решил, что мы больше не встретимся? Может, нас свяжет Эн? «Может, но вряд ли. Почему?» Бохаэн Мусуби улыбнулся. Последнее время мне мало с кем удается установить прочную «Н». Не знаю, почему. Давай вернемся к письму, которое ты ищешь. Какие у тебя есть зацепки?» Хайя задумалась. Как бы Цзун отметил письмо, если бы оставлял его в общедоступном месте? Написал бы свое имя. А еще? Талисман. Талисман, значит. Бог чуть присел, всматриваясь в следующий ряд записок. Интересно, какой? Защитный. который позволяет прочесть письмо только непосредственному адресату. «Он такой...» Хая начертила в воздухе знак. Бог помолчал, потом вдруг вытащил из-под мантии узкий серо-голубой конверт. «Вроде этого...» Он перевернул конверт. Хая смотрела на талисман, который сама же показала Дзуну. Запела струна о «Н». «Да, именно...» У Хайи перехватило дыхание, словно она споткнулась о натянутую вдоль пола нить и чуть не упала. Она перевела взгляд с конверта на бога. «Но откуда ты...» «Откуда ты, лишённый силы бог Эн-Мусуби, взял письмо Дзуна?» Вытянутые, словно маски кисти, глаза бога заметались по комнате. Он искал выход. Хайя не винила его. Ей самой хотелось уйти отсюда, потому что она тоже ощутила эти удушающие объятия судьбы. Эту н На Цуами", Вдруг выпалил он. Что? Это моё земное имя. Мой редактор его ненавидит. Мой брат использует его, чтобы меня дразнить. Дзун указывает его в строке для адресата. Его мягкий голос перемежался шлепками рыбьих кишок по крыше хижины. Бог может проклясть того, чьё имя и лицо он знает. Я знаю твоё лицо. И, кажется, знаю твоё имя. Будет честно сказать тебе своё. Ты Хаю Хакай, да? Да. Правила проклятия для богов распространялись и на одотворцев. Хайе тоже нужно было имя и лицо того, кто будет ею проклят. Кем ты приходишься, Дзуну? Другом. Ну, если точнее, другом по переписке. Мы случайно познакомились и подружились. Но с учётом того, как я устанавливаю Н с людьми переписка, это лучшее, что я мог ему предложить. 16-го числа каждого месяца он оставляет здесь конверт для меня, а 30-го я приношу ответ. Нацуами слабо улыбнулся. Он велел присматривать за вами с братом, когда вы приедете, и встретить вас как друзей. Когда он это велел? В сегодняшнем письме. Хотя мне непонятно, почему из всех жителей Анагора он выбрал меня. Знает же, что у меня сложности с Энн. Нацуами повертел конверт в руках, как будто ища подсказки в кляксах. А ты, Хаю Хакай, кем ты приходишься, Дзуну? С этой твоей н которая ведёт тебя расследовать смерти? встречающейся на твоём пути». Пока Нацуами говорил, Хайо наблюдала, как осознание сумрачной пеленой окутывает его черты. «Нет». Хайо сглотнула и кивнула. Зун мёртв. Нацуами расплылся в вежливой и полной отчаянии улыбки. «Неправда». «Он убит». «Нет». «Он умер практически у меня на руках, связав меня со своей судьбой. И в твоём письме есть что-то?» Хайя указала на письмо, ощутив напряжение Н, словно коснулась оголённого провода. Что хоть немножечко поможет мне понять, почему кто-то желал его смерти. «Там вообще ничего такого нет». Хайя протянула руку. «Позволь мне взглянуть и убедиться». «Нет, ты не понимаешь». Нацуами попятился, прижимая к груди конверт, словно Хайя собиралась отобрать его силой. «Я пытался его уберечь». Он писал мне, но я держал дистанцию. Я не соглашался с ним встретиться. Я делал всё возможное, чтобы он не закончил так же, как остальные. Но если даже такой слабый Н хватило, чтобы он, ох, боги, не надо было позволять ему мне писать. Что значит пытался уберечь? Ухая перехватило дыхание. А остальные тоже мертвы. В глазах у Нацуми показались слёзы. Он сгрёб руками свои волосы, снова закрывая лицо. Если ты говоришь про Дзуна правду, значит, он четвёртый из людей, которые установили со мной Н, которые были мне дороги, которые…» На Цуаме содрогнулся, не в силах озвучить случившееся. «Прости меня, Хайо Хакай. Дзун просил помогать тебе. Что ж, я помогу. Наименьшее и лучшее из того, что я могу для тебя сделать, это немедленно удалиться вместе с письмом, прежде чем наша с тобой Н хоть немного окрепнет. Уйти и больше никогда с тобой не видеться. «Нет, подожди!» Хайя схватила скользнувшего было мимо на Цуами за рукав. Ощутила странное давление. На коже, над кожей. Если сила богини Врат казалась прикосновением волны, то это была резко отступающим отливом, внезапной разверзшейся бездной, открывшейся гигантской пастью. Он был моим другом. Дзун должен был встретить нас здесь, на Анагора. Здоровый и счастливый. Он единственный, кто ещё мог бы вспомнить мои родные края процветающими. Даже мой брат уже не может. Мы столько всего потеряли с его гибелью. Столько всего!» Её голос звучал слишком громко и напряжённо. «Я прошу, покажи, что Дзун писал тебе. А потом можешь исчезнуть, если тебе этого хочется». И она разрыдалась прямо перед этим незнакомым перепуганным богом, пока небо продолжало брызгать в оконные стёкла кровью и рыбьими кишками. «Не могу», — всхлипнул на Цуаме. «Если я покажу тебе письмо, есть риск, что мы вместе пройдём точку невозврата, и наши судьбы свяжутся навечно. И это очень мощная н А Энн со мной?» Он склонил голову. «Пожалуйста, прости меня, я сожалею. Если бы дело было не во мне, если бы речь шла не о нашей с Дзунном Энн...» Он отцепил руку Хаю от своего рукава и в мгновение ока оказался у входной двери. там снаружи, от тротуарных досок отскакивала гниющая требуха. Над улицей проплыл Дирижабль, один из крепких ветроходов на солнечных батареях. И до Хайя долетели обрывки сообщений, просьбы жителям оставаться в помещениях до дальнейших объявлений. «Сохраняйте спокойствие. Не выходить». Анмёре приносит извинения за непредсказуемое божественное явление, за доставленные неудобства. На Цуаме распахнул дверь. Сладковатая зловоние дождя заполнила хижину. Он захлебнулся воздухом, замер на пороге, попятился. Потом обернулся, встретившись взглядом с Хайо. Она увидела его решимость. Нацуами прижал рукав к носу, выскочил под ливень из рыбьих потрохов и исчез. Раздался раскат грома. Догонять беглеца не имело смысла. У Нацуами было преимущество божественной прыти и знания местности. И он уносил с собой в дожди она Анагоры то, что было последними мыслями Дзуна. Хайя затворила дверь. Запах дождя не особо отличался от ароматов того сада, в который превратилась её деревня. Какой бы рвотный рефлекс не сработал у Нацуами, у неё такой давно отключился. Напряжение, которое помогало Хайю двигаться, думать, бежать, с того момента, как свеча Дзуна погасла в её руках, отхлынуло. Она тяжело опустилась на скамейку и вздохнула. Ну вот. Присела. Какая дилетантская ошибка. Знала же, что лучше не надо. Хая сконцентрировала внимание на прохладных слезах, струящихся по её лицу, в надежде, что они смоют тягостную боль провала.